Она послала его ко мне. Почему? Боялась не только за себя и за вас, но и за сына. Сань уверен, что и смерть матери подстроил яжу. Теперь он отомстил. Бергита Руслин ощутила дурноту. Теперь она понимала, что произошло, и испытывала растущую физическую боль. Раньше это была догадка, которую она отбрасывала как нелепость. Смерть к людям Хешу Валлина. Явилась из прошлого. Она протянула руку, прикоснулась к Хо. В глазах стояли слезы. Все кончилось? Думаю, да. Вы можете ехать домой. Я жу мертв. Все остановилось. Что будет дальше, не знаем ни вы, ни я. Но это уже совсем другая история. Как я смогу жить со всем этим, не понимая, что, собственно, произошло? Я постараюсь вам помочь. Что будет с Санем? Полиция наверняка найдет свидетелей, которые скажут, что один китаец застрелил другого. Но никто не сможет сказать, что стрелял именно Сань. Он спас мне жизнь. Вероятно, смерть Яжу спасла жизнь и ему. Но кто этот человек? Брат Хун, которого все боятся. хоп покачала головой. Не знаю, сумею ли я ответить. Во многих отношениях он представитель нового Китая, которым ни Хун, ни Я, ни Ма Ли, ни в данном случае даже Сань знать не хотим. В нашей стране идут большие сражения из-за того, как все должно происходить, каким быть будущему, никто не знает, ничто заранее не решено. Можно лишь делать то, что полагаешь правильным, например, убить Яжу, это было необходимо. бергита руслин вышла на кухню попить воды отставляя стакан она подумала что надо ехать домой все оставшиеся неясности подождут сейчас надо домой прочь из лондона прочь от случившегося хо проводил ее на такси в Хитроу. рейса на копенгаген придется ждать четыре часа хо хотела остаться до отлета но бергита сказала что в этом нет нужды. В Хельсингборге она откупорила бутылку вина и за ночь осушила, а весь следующий день проспала. Разбудил ее звонок Стаффона. Он сообщил, что парусный поход завершён а она не сумела взять себя в руки и расплакалась. «Что ты? Что случилось?» «Ничего. Просто устала. «Может, нам прервать отдых и вернуться домой?» «Нет-нет, ничего страшного. Если хочешь помочь мне, поверь, все хорошо». Расскажи про яхту. Разговаривали они долго. Она настояла, чтобы Стаффан подробно рассказал о плавании, о планах на вечер и на завтра. К концу разговора она его успокоила. И сама тоже успокоилась. На следующий день Бергитта вернулась к работе и тогда же побеседовал по телефону с Хо. «Я скоро приеду и много чего расскажу», — сообщила Хо. Обещаю внимательно слушать. Как поживает Сань? Взбудоражен. Боится, горюет по матери. Но он сильный. После разговора Бергита долго сидела за кухонным столом, закрыла глаза. Образ человека, распростертого на столе в гостиничном ресторане, начал медленно блекнуть и, наконец, растаял. Глава 38 За несколько дней до Иванова дня Бергите предстояли последние слушания, дальше отпуск. Они со Стаффоном сняли летний домик на Борнхольме и проведут там три недели, а дети по очереди станут приезжать в гости. Дело, которое она рассчитывала завершить за два дня, касалось трех женщин и одного мужчины, занимавшихся дорожным пиратством. Две женщины были румынки, третья и мужчина — шведы. Бергиту Руслин поразила жестокость — какую выказала в особенности младшая из женщин в двух случаях, когда на ночных парковках они нападали на людей в жилых автоприцепах. Одному пожилому немцу она пробила молотком череп. Немец выжил, но, попади молоток в другое место, вполне мог бы умереть. В другой раз она ударила женщину отверткой, которая прошла в считанных миллиметрах выше сердца. Прокурор Пальм охарактеризовал эту банду как предпринимателей, действующих в различных пищевых нишах. Они не только тралили по ночам парковки между Хельсингборгом и Варбергом, но и занимались кражами, в первую очередь в магазинах готового платья и электроники. Заявлялись туда с сумками, в которых заменили подкладку металлической фольгой, чтобы сигнальные устройства на выходе не срабатывали. И прежде чем были пойманы, успели совершить кражи. почти на миллион крон. По оплошности они второй раз пришли в Хальмстатский магазин одежды, где персонал их узнал. Все дали признательные показания, улики полиция зафиксировала, награбленные реквизировала. К удивлению полиции Бергитты Руслин, они не пытались сваливать вину друг на друга. Прохладным дождливым утром Бергитта направилась в окружной суд, Надо сказать, именно по утрам ее до сих пор мучили события, закончившиеся в лондонской гостинице. Дважды она разговаривала с Хо по телефону, и оба раза была разочарована, потому что Хо держалась уклончиво и не рассказывала, что произошло после выстрела, но твердила что бергита должна запастись терпением. «Правда всегда проста», — говорила она. «Только на Западе вы думаете, что знание приобретается кое-как в спешке. Нужно время». правда, не торопится. Одну вещь она у Хо выяснила, и это напугало ее чуть ли не сильнее всего прочего. В руке мертвого яжу полиции обнаружила маленький шелковый мешочек с остатками тончайшего стеклянного порошка. Британские исследователи не смогли понять, что это такое, но Хо разъяснила Бергитте, что таков древний рафинированный китайский способ убийства. Она была на волосок от гибели. Порой но только в одиночестве могла вдруг разрыдаться. Ведь даже Стаффану не сказала ни слова. По возвращении из Лондона носила все это в себе и скрывала так успешно, что он и не догадывался, каково у нее на душе. Как-то раз ей в контору позвонил человек, с которым она вовсе не хотела разговаривать. Ларс Эммануэлсон. «Время идет», — сказал он. «Есть новости». Всего неделя минула с тех пор, как был убит Яжу, и на секунду она испугалась, что Ларс Эммануэльсон каким-то образом ухитрился узнать, что именно Бергитта Руслин должна была тогда умереть в лондонской гостинице. «Нет», — ответила она, — «Худикс, вальская полиция, похоже, не изменила своих позиций». «Насчет убийцы, который покончил с собой?» «Ничтожный, видимо, душевно любитель поработать с кулаками», Крупнейший массовый убийца в шведской криминальной истории? Конечно, может, оно и так. Но я знаю. Многие удивляются. В том числе я сам. И вы. Я вообще об этом не думаю. Бросила. По-моему, вы не вполне искренне. Думайте, как хотите, дело ваше. Что вам нужно? Я занята. Как ваши контакты с Худик, с Валлим? До сих пор беседуете с Виви Сундберг? Нет. Кончим этот разговор. Мне бы, разумеется, хотелось, чтобы вы дали о себе знать, если будут новости. Опыт подсказывает, что за жуткими событиями в той деревне кроется по-прежнему много сюрпризов. Все. Я кладу трубку. Она так и сделала. Размышляя о том, долго ли еще Ларс Эммануэльсон будет ей надоедать. Хотя, наверное, когда перестанет, она будет скучать по его упорству. Сейчас... За несколько дней до отпуска, придя в контору, она собрала документы по делу, потом позвонила секретарю в канцелярию, уточнила кое-какие даты осенних слушаний и направилась в зал суда.